только взял в руки отмычку, как что-то наподдало ему сзади. «Эй, осторожнее!» — раздраженно бросил он через плечо. Потом обернулся и в ужасе замер. Тика лежала на земле, ее рыжие кудри слиплись от крови. «Нет», — разом потеряв голос, прошептал Кендер. «Только не Тика!» «А может быть, она просто ранена? Может быть, если удастся затащить ее в башню, кто-нибудь сумеет ей помочь?» У Таса дрожали руки, перед глазами все плыло, слезы слепили его. «Надо спешить, спешить изо всех сил!» что же он не открывает, этот замок, ведь он так прост. В отчаянии таз дернул отмычку и почувствовал легкий укол в палец. Замок щелкнул, дверь башни начала медленно раскрываться, но Тосильхов видел только свой палец, на котором поблескивала крохотная капелька крови. Из замка торчала тонкая золотая иголочка. Простой замок. И в нем совсем простенькая ловушка, в которую он и попался. Уже чувствуя, как разливается по жилам смертоносный жар, начавшего действовать яда, он посмотрел вниз и увидел, что опоздал. Тика была мертва. Рейстин с братом благополучно пересекли лес. Карамон со все возраставшим изумлением следил за тем, с какой легкостью Рейстлин отгонял прочь нападавших на них злобные существа. Иногда он разил их удивительными, неслыханной силой заклятиями, в других случаях хватало простого напряжения воли. С Карамоном Рейстлин был необыкновенно добр и заботлив. День угасал, и ослабевший великан все чаще останавливался передохнуть. К наступлению сумерек он едва переставлял ноги, тяжело опираясь на плечо брата. Сила покидали его. А вот Рейстлин, напротив, делался все сильнее. И вот, когда ночные тени милосердно прикончили жалкий зеленоватый свет дня, близнецы добрались до башни и остановились у ее подножия. Карамона лихорадила от боли. «Да, я присяду, Рейст», — проговорил он. «Передохну чуток». «Конечно, братец, присядь», — мягко отвечал Рейстлин. И бережно усадил Карамона у жемчужной стены башни. Потом отступил на шаг. Его блестящие глаза были холодны и спокойны. Он сказал, «Прощай, Карамон». Тот уставился на брата, не веря собственным ушам. В сторонке под деревьями стояли неупокоенные эльфы, следовавшие за близнецами неотлучно, хотя и на почтительном расстоянии. Поняв, что маг, сдерживавший их, собирался уйти, они придвинулись ближе. «Неужели ты бросишь меня здесь, Рейст?» медленно выговорил Карамон. «Я же не смогу драться. Я так ослаб. Я без тебя пропаду». «Вполне вероятно, братец, вполне вероятно», — ответил волшебник. «Но видишь ли, ты мне больше не нужен. Вся твоя сила во мне. И теперь я таков, каким должен был быть, не сыграй со мной злую шутку природа. Теперь я полноцененный полон». Карамон смотрел на него, силясь понять. Рейстлин повернулся и зашагал прочь. «Рейст!» Исполненный муки крик Карамона заставил мага остановиться. Лица Рейстлина не было видно в потемках надвинутого капюшона, только блеск золотых глаз. «Понял теперь, каково быть беззащитным и слабым?» — спросил он тихо. И пошел дальше, ко входной двери башни, где лежали в траве трупы Тики и Таса. Не останавливаясь, Рейстин перешагнул через мертвого Кендера и исчез в темноте. Выскочив к башне, Стурм, Танис и Китиара увидели у ее подножия чье-то тело. Призрачные воины уже окружили упавшего и вопя замахивались ледяными клинками. У Таниса остановилось сердце. Он закричал «Карамон!» «Где его брат, хотел бы я знать?» — сказал Стурм и покосился на Китиару. Похоже, бросил его умирать. Все вместе они бросились на помощь богатырю. Мечи Стурма и Китиары разогнали эльфов, а Танис склонился над израненным Карамоном. Умирающий великан поднял глаза. Он мало что видел сквозь кровавую пелену, но Таниса все же узнал. Собрав последние силы, захлебываясь кровью, он выговорил. «Присмотри за Рейстином, Танис. Я ведь больше не смогу о нем позаботиться. Береги его!» — Беречь его? — в ярости выкрикнул Танис. — После того, как он тебя здесь бросил? Карамон обмяк в его объятиях, устало закрывая глаза. — Нет, Танис, — прошептал он. — Это я велел ему уходить. И голова богатыря безжизненно упала на грудь. Ночной мрак сгустился окончательно, и эльфы почему-то исчезли. Китяр и Стурм стояли подле мертвого великана. — Ну, что я тебе говорил? — резко спросил Стурм. «Бедный Карамон», — прошептала Китиара, наклоняясь над телом. «Почему-то мне всегда казалось, что именно так все и кончится». Она помолчала немного, потом тихо добавила, размышляя вслух. «Значит, наш маленький Рейслин в самом деле обрел силу и могущество». «Ценой жизни брата», — сказал Танис. Китиара мельком посмотрела на него, словно не в силах взять в толк, о чем это он. Потом пожала плечами. Она смотрела на окровавленного Карамона. «Бедный малыш», — сказала она негромко. Стурм прикрыл тело своим плащом, и все втроем они направились ко входу в башню. «Танис, смотри!» — Стурм вытянул руку. «Ох, только не это!» — простонал полуэльф. тас и Тика. Тело Кендера, искореженное предсмертными судорогами, скорчилось у самого порога. Рядом с ним лежала официантка, рыжие кудри запеклись кровью. Танис опустился на колени. Одна из сумочек Кендера раскрылась, ее содержимое раскатилось по полу. Танис заметил блеск золота и подобрал колечко эльфийской работы, сделанное в виде переплетенных листьев плюща. Слезы затуманили его взор. Он закрыл руками лицо. Стурм взял друга за плечо. «Мы все равно ничем не поможем им, Танис. Надо идти, мы должны с этим покончить. И будь что будет, но Рейстин и я...» «Нам это снится», — твердил про себя Танис. «Это всего лишь сон». «Нет, это Рейстин так говорил. А я видел, во что он превратился». «Сейчас я проснусь», — приказал он себе, напрягая всю силу воли, заставляя себя поверить, что это не наяву. Но когда он открыл глаза, перед ним по-прежнему был мертвый кендер, распростертый на каменном полу. Стиснув кольцо в кулаке, Танис последовал за стурмом и китиарой, взадхлый, обросший слизью коридор. На мраморных стенах его в золотых рамах висели картины. Сквозь цветные витражи высоких окон вливался мертвенный свет. Когда-то здесь царствовала красота, но ее более не было и в помине. Изменились даже картины, теперь они изображали сцены чудовищных казней. Потом трое воителей заметили яркий зеленый свет впереди. Источник его находился в комнате на том конце коридора. И вместе со светом в лица им било зло, обдавая фальшивым чуждым теплом. «Похоже, средоточие зла именно там», — сказал Танис. Ярость наполнила его сердце. Ярость, горе и жажда отмщения. Он хотел бежать вперед, но зеленый воздух сгустился, не желая его пропускать. Каждый шаг давался с огромным усилием. Китиара, шедшая рядом с ним, пошатнулась, и Танис подхватил ее, хотя у самого только-только хватало сил двигаться. Лицо Китиары было залито потом, темные кудри прилипли к мокрому убу, а в глазах стоял страх. Танис впервые видел, чтобы она чего-то боялась. Стурм, отягощенный латами, тяжело дышал, пробиваясь вперед. Сперва им казалось, что они совершенно остановились. Но нет, дюйм за дюймом они все-таки приближались к источнику зеленого света. Свет резал глаза, каждое движение давалось невероятным трудом, Они выбивались из сил, легкие горели, перенапряженные мышцы отказывались служить. «Все», — подумалось Танису, — «больше я не смогу сделать ни шагу». И тут знакомый голос окликнул его по имени. Подняв гудящую голову, он увидел перед собой Варану, державшую в руках свой эльфийский меч. Зеленый свет, по-видимому, на нее не действовал. Она подбежала к Танису с радостным криком. «Танталас, ты жив! Я так ждала тебя!» И осеклась, заметив рядом с ним женщину, которую Танис обнимал за талию, помогая идти. «Кто?» — начала была Варана, И вдруг, неведомо каким образом, поняла. Это была та самая женщина, Китиара, его человеческая возлюбленная. Варана побледнела, потом залилась краской. Варана пробормотал Танис, охваченный смущением и стыдом. Как он ненавидел себя за то, что причинил ей боль. «Танис! Стурм!» Китиара вытянула руку вперед, и ужас, прозвучавший в ее голосе, заставил их вздрогнуть. Там, впереди, в залитом зеленым светом мраморном коридоре, «Дракуст Сара, на нараспев произнес стурм по-соломнийски. Громадный зеленый дракон просовывал голову на гибкой шее и подарку, заслоняя собой свет. Имя его было Циан, Кровавый Губитель. Его считали одним из громаднейших драконов Кринна, лишь величайший Алый был крупнее его. Циан чуял сталь, человеческую плоть и эльфийскую кровь. Сверкающими глазами уставил сон на пришельцев. Они не могли сдвинуться с места». Скованные магическим ужасом, они были способны лишь стоять и смотреть, как рушились мраморные стены. Дракон крушил камень с такой легкостью, точно это была сохшаяся глина. Цан неотвратимо надвигался на них, разинув страшную пасть. Они были совершенно беспомощны перед ним. ослабевшие руки готовы были выронить оружие. Они готовились к смерти. Дракон был уже совсем рядом, когда из неприметной двери появилась темная фигура и остановилась перед ним. «Это ты, Рейстлин?» — сказал Сторм. «Во имя богов». Ты заплатишь за гибель брата. И забыв о драконе, помни лишь безжизненное тело Карамона, рыцарь бросился вперед, занося меч. Но Рейслин смотрел на него холодно и непреклонно. Убей меня, рыцарь, и ты погубишь себя, да и всех остальных, ибо моя магия, и только она поможет вам одолеть Циана по прозвищу Кровавый Губитель. Остановись, стурм! Душу Таниса переполняло отвращение, но он знал, что маг был прав. Он чувствовал силу, исходившую от его черных одежд. Нам нужна его помощь. «Нет», — покачал головой стурм, Пять прочь от подошедшего Рейстлина. «Я уже говорил тебе, полагаться на мага — это не для меня. Прощай, Танис». И прежде чем они успели остановить его, стурм обошел Рейстлина и направился прямо к дракону. Громадная голова Циана раскачивалась на змеиной шее туда-сюда. Его забавлял и радовал этот вызов его могуществу. Самый первый с тех пор, как Циан покорил Сильванести. «Сделай же что-нибудь», — Танис схватил Рейстлина за руку. «Он стоит между мной и драконом», — отвечал тот. Если я произнесу заклинание, оно уничтожит обоих».